74. Значит, покидаешь корабль, раз нельзя больше играть в капитана. Не оборачиваясь, Карен следит, как струйка кофе медленно течет в кружку, которую она подставила под краник. Не спеша оборачивается и дует на кофе, поднеся кружку к губам. Прислоняется к мойке и смотрит на Эвальда Йоханнесона, который стоит в дверях кухоньки. Она не подаёт виду, что только сейчас сообразила, что забыла положить сахар и горечь ест губы. «Здорово, что ты снова здесь, Эвальд», — говорит она. «Я слышала, что ты вышел на работу. Хочешь чашечку?» Он кривит лицо. «Гейский кофе? Спасибочки. Я предпочитаю наш старый добрый полицейский». Почему, я не удивляюсь, но мог бы и попробовать. Вкусный. Она поднимает руку, поглаживает ладонью матовую сталь потом нажимает пальцем на рычажок вспенивателя молока, который тотчас поворачивается, и шлет коллеге улыбку. Тот смотрит на нее, качает головой. «Да, раскошеливаются, ясное дело, налогоплательщики», с кислым видом роняет он. «Но это, надо думать, далеко не все, что Юносу придется улаживать после тебя». «Вот как», — спокойно говорит она. «Что за интересные сплетни ты собрал?» Эвальд сын входит в буфетную, открывает холодильник, достает банку Кока-Колы, вскрывает, поднимает, словно собираясь сказать тост, делает несколько больших глотков. «Ты явно стасковался по кофеину», — думает Карен, и в ответ приподнимает свою кружку. «Ты бы поосторожнее с этой штукой», — мягко говорит она, кивая на банку с колой. «Вредно для сердца. Иди к черту». «Точнее, в Северную Францию. Уезжаю вечером в субботу. Буду сидеть на ферме и пить вино, пока вы тут надрываетесь в снежном буране». Йоханнесен отпевает еще глоток, утирает рот тыльной стороной руки. «Ну-ну, пришлось тебе все-таки сдаться. Не дали тебе тратить время и ресурсы на то, что можно было раскрыть меньше, чем за неделю. Обидно, Пади». Он пододвигает стул, «садится». Прислоняется к спинке, скрещивает вытянутые ноги, снова подносит банку с колой к ко рту. «А ты шныряла ныряла по округе, допытывалась, что происходило здесь пятьдесят лет назад, вместо того, чтобы присмотреться к тому, что у тебя перед носом». Он отпивает глоток и открывает рот, рыгает. Карен старается не скривиться, кладет голову на бок и улыбается. «Стало быть, вы со Смэдом уже поболтали. Что он еще рассказал?» Ты имеешь в виду про то время, которое ты истратила, разглядывая старый фотоальбом, бегая по пабам и болтая со стариками хиппи? Нет, про это я и сам мог прочесть. Юнос попросил меня просмотреть твои записи. Да, чтение не больно-то поучительное. Тем не менее, ты все прочитал. Как трогательно. Так ведь пришлось. Ведь я буду на связи с прокуратурой, раз ты решила смыться, поджав хвост. «Ах, но я рада, что ты прочел и распечатки допросов Ленуса Кваны. Уверена, что для тебя они убедительны. В точности, как для Веген, Хеугена и Смейда. Хорошо, что вы заодно». «Какого черта ты имеешь в виду?» «Ровно то, что сказала. Вы получили все, что считаете нужным. Извольте». «Выходит, ты по-прежнему не считаешь Кваны виновным, так?» Эвальд сын фыркает и смахивает с подбородка струйку пены. Карен, не отвечая, пристально смотрит на него, ждет продолжения. «Я, черт подери, не упустил ни единой мелочи, которую ты раскопала, разговаривая со старыми дезертирами, или добыла, сидя в пабе со старыми трепачами. Хиппи, датчанка-акушерка и брошенные детям — полная бессмыслица. И допросы к я прочел». «Нет ни малейшего сомнения, какие выводы тут напрашиваются. Если ты этого не видишь, для меня вообще загадка, зачем тебя понесло в полицейские». Карен подходит к мойке, ополаскивает кружку, ставит вверх дном на сушилку, оборачивается. «Знаешь, Эвальд, я и сама задаю себе этот вопрос». Последнее, что она слышит, перешагивая через вытянутые ноги и выходя из буфетной, новая отрыжка углекислоты — вырывающейся из глотки Эвальда Йоханисона.